Таковое обещание и выполнил на следующий день к вящей радости мадемуазель де Кармон гордой всем, что могло повысить престиж ее шефа. Свел он знакомство и с консулом Венгрии, весьма странным человеком, непонятно чем занимающимся Вен, и с американским коллегой, человеком боксерского телосложения, по мнению Моники Беккер, весьма улигарным. Жюльен подумал, То уж его-то таким не назовешь. Впрочем, встретиться еще раз с американцем не удалось. Принимали его мало, и только тогда, когда из Соединенных Штатов за какими-нибудь предметами роскоши, которыми славился Энн, приезжали его соотечественники, дельцы. После каждого из званых вечеров Жюльену звонил джорджио Амири, которому он нанес еще два визита. Уже в курсе всего, что произошло накануне, тот хотел вызнать побольше. И Жюльен по мере сил удовлетворял его любопытство. Он чувствовал себя любимым информатором профессора и гордился этим. Однако вечер, проведенный у Андреа Видаля, отличался от всех предыдущих. Жюльену открылся новый мир, о существовании которого Вен он и не подозревал. Посещение галереи Артемизия на Соборной площади дало ему предвкушение этого мира. Видали жили на другом берегу реки, на третьем этаже Большого Дворца, возведенного в эпоху, когда энские великие герцоги перенесли свою резиденцию За реку. Немногие знатные фамилии города последовали их примеру, и квартал, Сан-Федерико стал быстро заполняться простонародием. Знати, принадлежала лишь горстка особняков на реке и несколько коротких улочек, упирающихся в скалу, на которой возвышалась крепость. На одной из таких улочек и проживала чита владельцев галереи. Как и в галерее на Соборной площади в квартире царил контраст между вычурной лепниной потолков XVIII века и убранством в стиле модерн, однако тщательно подобранным и поданным в непринужденной манере. Впрочем, в Андреа и Соне о непринужденности свидетельствовало все. Просторная одежда, модная, но не доведенная до абсурда, легкость, Раскованность вообще не доходящая до того, что хозяин указывал гостю на широкое кресло, а сам опускался на канапе между двумя молодыми женщинами и продолжал прерванную появлением гостя беседу, в которую того вводили пары слов. В отличие от гостиной Моники Беккер и других гостиных, где Жюльен уже побывал, женщины здесь все как на подбор были молодыми, красивыми, Говорили не по-французски, как в свете, а все больше по-английски и даже по-немецки. Друзья Андреа и мужчины, и женщины были художниками, искусствоведами, журналистами. Одна из женщин, Джейн, была манекенщицей. Жюльен видел ее лицо на обложках иллюстрированных журналов. Был среди гостей и английский фотограф Питер Мэш, которого Андреа отрекомендовал Жюльену как одного из лучших фотографов века. У него очень испорченный вкус. Увидите, если он пригласит вас к себе. Затем Жюльену представили юного скульптора с детским лицом, чьи работы были выставлены в галерее. Он не делал тайны из своих отношений со шведским музыкантом, с которым они вместе пришли. У Андреа Видалия. Жюльен обретал мир, к которому сам принадлежал совсем недавно. Подошел к нему и журналист с усиками щёточкой представился как Беппо и предложил время от времени встречаться, чтобы поговорить о Франции и об Н. Андреа с улыбкой посоветовал Жюльену быть начеку. Беппо был, оказывается. Крупным специалистом по криминальным делам в газет. К удивлению Жюльена, даже в этом доме он увидел знакомое лицо. Моложалый человек со слегка отпущенными волосами, с которым он уже дважды встречался, тоже был здесь. Однако на сей раз он появился не с гладколицей княгини Григорио, а с той самой пышноволосой рожей студенткой, которую Жюльен Однажды встретил на лестнице дворца Сорока. Она оказалась американкой. Первая протянула ему руку. Я очень хотела познакомиться с вами. Меня зовут Мод. Валерио Григорио, в свою очередь, тоже улыбнулся. Вы уже вполне насладились обществом энских маркиз и графинь. Жюльену было известно, что род Григорио более древний, чем род Декиров или Янингов. Он вернул ему улыбку. Я путешествую. Ответ выглядел почти как шутка, и Андреа Видаль сказал, что для консула Жюльян весьма занятен.